что-то щелкнуло и затрещало, как в старые недобрые времена заглушка голоса Америки, но потом сквозь зуммер прорвался голос «Да, двадцать второй, слышу вас хорошо, Ваня, нам торт нужен, можешь помочь?» Секундная пауза, а потом «Какой торт, суфле или шоколадный?» Суфле или шоколадный? повторил Валентин, предоставляя право выбора Насте. Суфле, ответила она, увлечённая игрой. Суфле, рефреном повторил капитан. Ваня, мы подъедем через 10 минут. Есть, ответила Рация и отключилась. Козлик остановился у ярко освещённого ночного заведения, кое-как развелось великое множество, и Анастасия прошла на вывеске Испанский уголок. Из дверей, протискиваясь меж курильщиками и легко отстраняя вышибалу, появился невысокого роста, но коренастый, сразу видно, тренированный парень в сером штатском костюме. Он держал в руках коробку и направился прямо к Уазику. «Привет!» — сказал он. «Ваш торт в суфле!» Спасибо, Ваня, ответил Валентин. Век не забуду и с получки отдам. Да ладно, какие там счёты? улыбнулся Ваня широкой улыбкой. Я вот для вас ещё пару бутылок Пепси захватил, чтобы торт было чем запивать. Извините, в карманы больше не влезло. Как у тебя здесь? Валентин принял дары. Спокойно, нормально. Объект снова не объявился. Наверное, зря мы его тут караулили. начальство ведней. Пожалуй. Ну что, я пошёл? Он снова улыбнулся, на этот раз потому, что заметил Настю. Они ели свежайший, пахнущий миндальными орехами торт. Машину иногда подбрасывала. Они хохотали, замечаю белые пятна от суфле на щеках и носах друг друга, совсем как в американских комедиях. Разговаривали о чем-то вовсе не обязательном, житейском, но подтолкнувшем Настю признаться в грехе стихописания. Сержант Вася, в свою очередь, тоже отважился на признание, что он, дескать, тоже знаком с одним поэтом, которого частенько приходится транспортировать до вотрезвителя. За этими интересными беседами их и застало раннее утро. Маяк пропикал шесть раз, но за окнами было совсем темно. В это время года ночи длиннее, и у новых приятелей Насти было много работ, потому что так повелось, что всё самое прекрасное и всё самое чудовищное на земле творится в основном в тёмное время суток. Ночью убивают, насилуют, грабят. Ночью выпадают из окон, и ночью же пишут стихи, укачивают детей, любят. Что ни говори, а человек ночное существо. Дежурство закончилось. Куда нас отвезти, спросил капитан. Она слегка замешкалась, а потом всё же произнесла: "Если можно, то, пожалуйста, в Марьину рощу". Отчего ж нельзя от того, что далеко? Ну, нам сегодня 7 верст не крюг, правду Василий, так точно. Мимо Ямской слободы, Бутырок, хуторских слободок, мимо в Гиляровском прошлом, преступно полицейского сердца Москвы, они ехали в Марину Рощу, где когда-то обитала Верка Мадзистка, несчастная героиня говорухинского телесериала. Какая Настя, любившая чёрную кошку. Москва просыпалась. На встречу уже попадались полупустые троллейбусы, с отвратительным воем проносясь на большой скорости. Вот УАЗ свернул на знакомый путь. Тут год тому назад проезжали под сиреной пожарные машины и остановился у подъезда. Спасибо, ребята. Не за что. Звоните в случае необходимости. Валентин протянул ей визитную карточку. Оказывается, и у стражей порядка они тоже вошли в моду. Я думаю, увидимся. Она взяла карточку. Ну, мне пора. И нам тоже. Меня дома дочка заждалась. Я её, знаете ли, один воспитываю. Жена, ну, Дело жетейское нашла себе другого поспокойнее и денег больше зарабатывает. Капитан грустно улыбнулся.